Глава четвертая. В дикую Московию к людоедам. Больше всего ужаснуло Андрея то обстоятельство, что из-за сильной боли в ноге он не может встать и принять участие в схватке с этими варварами, что они сейчас схватят его беззащитного, свяжут, затолкают в свою повозку и повезут, как барана, на рынок в свои страшные логово. Правда, ни Бернар, ни Роже, ни даже Пьер не верили байкам о людоедстве московитов. Но кто знает, ведь откуда-то истекают слухи о том, что эти дикие восточные северяне любят угоститься себе подобными, а в особенности иностранцами. Они даже короля своего, который у них великим князем именуется, всего ножами истыкали и на край света увезли, А там, кто знает, может, и съели. Во всяком случае, многие в Ле Мане, провожая Андре и его спутников в дальнюю дорогу, называли Московию не иначе, как дикой страной каннибалов. И ведь угораздило же Эраблиеру споткнуться и сломать себе ногу на ровной дороге всего-то в миле от города, в который они так спешили попасть именно сегодня дабы сбылось предсказание Гюи Карбона о столь важной встрече с московицким королевичем Жаном. Весь долгий путь, мощная аквитанская кобылица прошла безукоризненно, а тут вдруг ни с того ни с сего подвела. Жалости к ней он еще не успел испытать, поскольку сам был перепуган и охвачен собственной невыносимой болью. А тут еще нагрянули эти, которых они обогнали по пути. Эх, хотя бы дотянуться до лука и показать им, как стреляет юный рыцарь анжуйского герцога. Но куда там не дотянешься и встать не встанешь. Один из варваров спросил о чем-то Бернара, оскалившись. Другой задал свой вопрос с весьма свирепым видом. — Мы... «Верные слуги великого герцога Рене Данжу!» Хладнокровно и громко ответил им Бернар. «И просим не чинить нам никаких препон!» На некоторое время наступило грозное молчание. Было ясно, как божий день, что бой неминуем и вот-вот вспыхнет. Силы неравные, их шестеро, не считая монахов и кучера, против троих. Причем Пьер, известное дело, боец никудышный. Обречены. Отчаяние охватило Андре вместе с волной новой боли, когда он опять попробовал приподняться. В этот миг из повозки выскочил молодой монах и, как гром среди ясного неба, на чистом французском языке произнес «Можете не волноваться, никто не собирается вас обижать, вы попали в затруднительное положение, но должен вам сказать, сами в том виноваты» поскольку проявили вопиющее неуважение к нашему праведному старцу Ионе. Кусок льда, выскочивший из-под копыта вот этой самой несчастной лошади, поранил ему лицо. Вы не соизволили замедлить ход своих лошадей, когда обгоняли нас. И зато, по слову праведника, поплатились. Чтобы изгладить неприятность, вам следует прежде всего принести старцу свои извинения. Мы вас прощаем, но, как видите, наша гвардия настроена по отношению к вам довольно строго. Давайте избежим ненужной стычки. Видит Бог это что-то невероятное, — прорычал в ответ Бернар. Мы проехали через всю Литовскую Русь и Рязанскую землю, но за все время повстречали лишь трех человек, с которыми можно было хотя бы кое-как изъясниться на смеси латинских и греческих слов. И вдруг, позвольте вас спросить, кто вы, чудесный монах? «Я Геом де Бланшфор, сын Анри де Бланшфора, по стечению множества причин, поселившегося в Москве и перешедшего в греческое вероисповедание», — отвечал монах но мое русское имя иное, в иночестве я Фома. А теперь, прежде чем вы назовете свои имена, и мы займемся вашим юношей, прошу вас, слезть с коня и поклонитесь старцу Ионе в знак того, что вы приносите ему свои искренние извинения. Нам ужасно радостно увидеть здесь соотечественника, и я с готовностью выполню то, что вы нам приказываете, дорогой Гием произнес Бернар, и впервые улыбнулся, являя дружелюбие. «Прошу вас все же называть меня Фомою». «Хорошо, дорогой Тома, как скажете». «Достопочтенный старец», — Бернар приблизился к повозке, из которой только что выбрался старый, убеленный сединами, красивый иерарх. «Простите нам наше неразумение и непочтение». «Признаю, что, как бы мы ни спешили, нам следовало остановиться и воздать вам те почести, коих вы заслуживаете своим служением Господу Иисусу, нашему общему Богу». Монах стал переводить старцу слова Бернара, а Бернар тем временем преклонил перед иерархом колени, стукнувшись ими о твердый утоптанный снег. Выслушав Фому, Старец произнес что-то и медленно осенил Бернара крестным знамением. Тут, только глядя на эту сцену, Андре осознал, что никакой схватки с дикарями уже не предвидится, и полностью отдался во власть Боли. Теперь ему подумалось, будто все происходящее лишь мерещится, монах-московит, говорящий по-французски. Старец, похожий на святого Петра, хмурые и глумливые лица дикарей, бьющиеся в пяти шагах эра которую теперь придется заколоть. Лица Бернара, Фомы и старца склонились над стонущим Андре. Старец спрашивает, где больше болит, в колени или в лодыжке? Донесся голос то ли Фомы, то ли Бернара. Везде. — простонал юноша, — терпеть невозможно. И тут старец совершил совсем уж неожиданный поступок. Он пробормотал какую-то свою варварскую короткую молитву и со всей силой хлопнул Андре ладонями по лодыжке и колену. Адская боль пронзила все его существо, такая невыносимая, что глаза юноши закатились и, и сознание покинуло его. Когда он очнулся, то увидел себя лежащим в повозке рядом с Фомою и Бернаром, которые сидели и смотрели на него, ожидая, когда к нему вернется душа. — Как твоя нога? — тотчас спросил Бернар. — Не знаю, — тихо ответил Андре, боясь пошевелиться, потому что боли не ощущалось и было страшно ее воскресить. — Это уже хорошо, — засмеялся Фома. — Болело бы, знал. — Как, мы еще едем? Мы ведь уже были в виду города, — удивился Андре. — Лежи, лежи, — усмехнулся Бернар. — И минуты не прошло с тех пор, как мы затащили тебя в повозку и тронулись. Попробуй все-таки пошевелить ногой. — Боюсь. — Смелее, мой мальчик. Тома уверяет, что для старца Ионы исцеление таких увечий, как у тебя, — сущий пустяк. Не могу, боюсь. Ну и лежи тогда, покуда не приедем. Мне почему-то ужасно холодно, знобит. А мне как раз жарко. Бернар снял с себя свой превосходный упелянт и накрыл им Андре у которого и впрямь начали стучать от озноба зубы. Упилянт — верхняя одежда в эпоху позднего Средневековья, подбитый мехом плащ с колоколообразными рукавами, низ его не доходил до колена. Примечание редакции. — Так значит, вы, — продолжил он разговор с Фомою, — и еще, когда Андре пребывал без сознания. — Едете в Муром за сыновьями князя Базиля? — Да, — ответил молодой монах. — Именно так. — Надеюсь, вы осведомлены о нынешнем состоянии дел в московском государстве и соседних с ним русских княжествах? — Лишь в нескольких чертах, — сказал Бернард, пошевелив ладонью так, будто он оглаживал ею что-то круглое. Знаете, кто овладел московским троном? Да, некий Шемяка. Дело в том, что после смерти великого князя Дмитрия, победителя монголов в славном сражении на Куликовом поле, стал княжить его старший сын Василий. Перед своей смертью он завещал престол своему сыну, тоже Василию. — Нынешнему? — Да, верно. Ему тогда было десять лет от роду, а родной дядя по имени Юрий воспротивился этому, захотев овладеть Москвою, потому что раньше, после смерти великого князя, его место занимал не сын, а следующий брат по старшинству. — Зачем же тот Базиль завещал сыну? — чтобы княжество московское продолжало возвышаться. Разве не так у нас, во Франции, в Париже? Ну да, ну да, понимаю. И что же, началась война? Нет, тогдашний верховный архиерей, митрополит Фотий, сумел все уладить. Но после смерти Фотия действительно разгорелись великие распри. Юрий со своими сыновьями, Василием Косым и Дмитрием Шемякой, стал бороться за престол, причем Василий, будучи от природы косоглазым, завидовал тому, какие у Василия Васильевича красивые глаза, и беспрестанно похвалялся, что как только возьмет Москву и пленит великого князя, вырвет их у него из глазниц. В конце концов, он сам попал в плен к людям Василия, и те, злясь на косово, взяли, да и выкололи ему отчи. — Какая дикость! — фыркнул Бернар. — Ну да, а то в нашей истории ничего подобного не случалось, — заметил сукаризный Фома. — Случалось. И даже похлеще засмеялся Бернар. То — То-то и оно. Ну вот. Война закончилась полным поражением врагов Василия и договором с ними, ввиду того, что к Москве пришли полки татарского хана Улу Махмета. Однако, не сдержав условий договора, Дмитрий Юрьевич не пришел к Москве, когда хан принялся ее осаждать, и не помог своему двоюродному брату. Не зря у него и прозвище такое — Шемяка. «А что это значит?» Спросил вдруг Андре, согревшись и высунувшись из-под Бернарова у пелянды. «Гляди-ка, ожил!» — улыбнулся Фома. «Ну что, нога-то болит? Или уже исцелилась? Только честно!» Андре осмелился наконец и потихоньку стал сгибать ногу. Боли не последовало. И, боясь даже радоваться, он еще смелее стал двигать ногою. Чудо! Никакой боли не было и в помине. Андреа улыбнулся и почему-то густо покраснел. Исцелилась. «А, вот видишь», — рассмеялся Фома, «на то он и чудотворец наш Иона, знаменитый праведник». «А где он?» «Да пешком идет. Он любит по утрам ходить. Мы с ним от самого Переславля едем. Так вот, хотя ему уже и семьдесят...» Утром он непременно верст десять пешком проходит. Верст? Ну, миль, по-нашему, или треть лье, будет верста. И не устает? Устает немного, но вообще он крепкий, еще лет двадцать проживет, даст Бог. А какой у него дар исцелять людей, вы сами смогли увидеть. Причем и впрямь смешно. Обязательно бьет при этом. Если у кого зубы болят, по зубам кулаком стукнет и проходит. У кого мигрень, по голове лупит. а Живот болит по животу нещадно кулаком. Поначалу пугаются, обижаются даже, а потом в ножки кланяются врачевателю нашему. — Он митрополит? — спросил Бернар. — Увы, пока еще нет, но непременно в очень скором времени станет им как только справедливость в Москве восстановится. «Ну так и что, Шемяка?» — спросил Андре. «А, Шемяка-то, — сказал Фома, — Шемяка означает «ни то, ни сё». Ненадежный человек, дрянь. Он и есть «ни то, ни сё». Русские говорят «ни богу свеча, ни черта кочерга». У князя Юрия три сына, один косоглазый. Другой никакой, и только третий красавец. Тоже Димитрий, как и Шемяка. У него и прозвище «Красный», только он уже помер. — Что же это? — удивился Бернар. — Двое родных братьев и оба Димитрии? Опять скажете, что и у нас, французов, такое бывает? — Нет, насчет нас не упомню, — сказал Фома. — Но и у московитов такое почти не встречается. Просто Юрий назвал сына в честь славного героя Дмитрия. А сын больно уж нехорош оказался. Он тогда и второго Дмитрия нарек, разделив прозвищами Шемяка и Красный. Это еще что! Вот у княжича Ивана был старший брат Юрий. Он прожил четыре года и помер, а чуть ли не на другой день после его смерти великая княгиня родила еще одного мальчика. И Василий, тоскуя по умершему Юрию, этого новорожденного тоже назвал Юрием. А княжич Иван, говорят, до сих пор считает, что Юрий нарочно умер и заново родился, чтобы только не быть старшим и не наследовать престол, поскольку очень уж ленив. «Очень смешно», — согласился Бернар. «Но ну и как же случилось, что Шемяка захватил трон, а Базиля изгнал?» После того, как прогнали от Москвы хана Улу Махмета, целых пять лет все было спокойно. Продолжил свой урок истории Фома. В начале прошлого года хан снова пришел на русскую землю. Великий князь со всей своей ратью встречал его здесь, около Мурома. Улу Махмед испугался и бежал без боя. Но летом сыновья его нагрянули, и возле Ефимьева монастыря произошло сражение. Поначалу татары дрогнули и стали отступать. Великий князь преследовал их и потерял порядок в войсках. Татары вдруг развернулись и нанесли московитам полное поражение, а самого Василия взяли в плен. Беда за бедою, не прошло и недели после этого несчастья, как в Москве огромный пожар случился. Весь город выгорел, деревянные строения все до единого, каменные развалились и попадали, людей погибло около тысячи. И мой отец в том числе. — Примите мое сочувствие, — молвил Бернар. — Спасибо, — отозвался Фома. Он добрый был человек. Так вот хан недолго намеревался со своими сыновьями в Москве задерживаться и, не дожидаясь, пока московиты соберут большое ополчение, поспешил обратно в Орду, а князя Василия отпустил, взяв с него огромный выкуп в пятьдесят тысяч рублей. — Это ж сколько на наши — задумался Бернар. — Примерно пятнадцать тысяч ливров. — Ого! Не может быть! Неужто так богаты московиты? Вообще говоря, не бедны. Это хорошо. Ну и? Кроме выкупа, Василию пришлось еще много татар привезти в Московию и дать им кормление, то есть возможность кормиться в разных властях за счет местного населения. Это, разумеется, вызвало большое негодование в народе, и Шемяка поспешил воспользоваться гневом московитов. В феврале нынешнего года Василий с сыновьями отправился молиться в Троицкий монастырь, что неподалеку от Москвы. Тем временем Шемяка овладел столицей, схватил мать и жену Василия и отправил своего воеводу Ивана Можайского на взятие Троицы. Тот схватил Василия прямо в храме, привез его Шемяке, и Шемяком, стя за ослепление брата, выколол великому князю глаза после чего отправил его в Углич, где и заточил вместе с женой великой княгиней Марьей Ярославной. «А как же сыны его очутились в Муроме?» — спросил Андре. «Слуги припрятали их в Троицком монастыре», — отвечал Фома. Можайский в суете забыл про них. После их переправили к верным людям Василия, князьям Реполовским. В село Боярово, что невдалеке от Града Юрьева, на востоке от Москвы. А уж оттуда Реполовские перевезли Ивана и Юрия в Муром. Шемяка ожидал, что Русь ему подчинится, но не тут-то было. Со всех сторон поднялось возмущение, более сильное, нежели доселе на Василия было. Видя это, Шемяка быстро смекнул, надо заглаживать вину свою. Тогда призвал к себе рязанского епископа Иону. «Нашего?» — спросил Андре. «Нашего, нашего», — улыбнулся Фома. И говорит ему, «Батюшко Ионе, поезжай в Муром в свою епископию и возьми детей Василия на свою епитрахель. Я с радостью их пожалую». Отца и мать их выпущу и дам им огромную вотчину. — А что значит «на епитрахиль»? — спросил Андре. — Ну, значит, что под его епитрахилью их никто уж не посмеет тронуть, и Риполовские могут доверять, — пояснил Фома. И вот, взяв себе в провожатые меня и послушника Геннадия, батюшка Иона отправился в Муром подле которого мы и вас встретили. — А теперь, дорогой Бернар, не сочтете ли вы нужным поведать мне, зачем это вы из такого далека в под держите? — Угу, — кашлянул Бернар. И Андре сделалось любопытно, как он станет объяснять. Но в этот миг повозка остановилась, и путешественники увидели себя вблизи городских ворот. — Ага сказал Фома, за разговором и не заметили, как приехали. Ну что же, после расскажете, вылезаем. Нога-то как двигается? Как новенькая? Как будто ничего и не было, радостно воскликнул Андре, выскакивая из повозки, отбросив Бернару его теплый упилянт. Тут он увидел множество народу с радостью и восторгом встречающего епископа Иону. Ему захотелось, чтобы старец хоть как-то обратил на него внимание, но чудотворец полностью отдался встрече с муромцами, благословлял всех желающих и уже спешил войти в распахнувшиеся перед ним врата.